Основные ошибки. Сначала разберем типичные ошибки, которые мы совершаем, когда пытаемся сказать «нет». Я собрал четыре типовых и самых распространенных варианта ответов. Кстати, именно такие советы даются в большинстве психологических книг, посвященных этой теме. Но так ли они корректны? Итак, первый совет, который дают – смягчение. Как часто мы пытаемся смягчить нашу просьбу? Как-нибудь в другой раз. Мне приятно, что вы обратились ко мне, но я не смогу вам помочь в данной ситуации. Сейчас денег, правда, нет, но если бы были, я бы вообще без вопросов тебе одолжил. Сейчас не могу, правда, но в следующий раз обязательно. Если мы говорим про дружескую просьбу, то, конечно, в этом приеме нет ничего плохого. Однако, если перед нами настоящий манипулятор, то будьте готовы в другой раз услышать. Помнишь, в прошлый раз ты мне отказал и обещал помочь в следующий раз? Вот сейчас как раз тот момент. Это очень важно. И теперь он будет просить гораздо большего, пользуясь вашим обещанием и играя на чувстве справедливости. Второй совет, который часто дают в книгах. Предложите контррешение. Зачастую, пытаясь отказать, мы перенаправляем собеседника кому-то другому или предлагаем альтернативный выход из ситуации. «Слушай, я навряд ли смогу помочь, но ты же можешь обратиться в такой-то банк, там сейчас замечательные условия по кредитным карточкам» или «Обратитесь лучше к Маше» или «У меня, к сожалению, не будет такой возможности, но вот что я вам могу порекомендовать». Еще раз повторюсь, мы говорим только о манипулятивной просьбе. Помните, что опытный лавкач может потом перекинуть на вас ответственность за неудачу. Вот ты меня направила к Маше, спасибо тебе, конечно, она все запорола, как мы теперь будем выкручиваться? Заметьте, в словах манипулятора появилось слово «мы», и теперь он будет навешивать вызванное чувство вины на вас. Третий совет, который часто дают, называется он тайм-аут. Сейчас на меня накинется добрая половина психологов, ведь один из ключевых советов для отказа – это тайм-аут на обдумывание просьбы. Согласен. Но мы ведь ведем речь о самых сложных ситуациях, когда нам пытаются сесть на шею. Давайте представим такой случай. Нас о чем-либо просят, мы говорим, что надо подумать. Проходит день, другой, неделя, манипулятор подходит, слышит от нас вымученное «нет» и в ответ «спасибо тебе, нельзя было сразу отказать, я ведь рассчитывал на тебя, мне предлагали помощь другие коллеги, а я им отказывал». Навязанное чувство вины не только заставит вас выполнить просьбу, но и поставит неудобное положение. Поэтому в манипулятивной просьбе такую стратегию категорически нельзя использовать. Более того, не считаю ее уместной в том случае, когда просьба является конструктивной. Четвертый совет, который часто дают в литературе, называется он «Множество причин». Есть еще одна распространенная стратегия отказа. Мы начинаем называть сотни причин, почему мы не можем выполнить просьбу. Почему это неправильно? Все дело в том, что тем самым мы оправдываемся и демонстрируем свою вину. В этом нет ничего критически страшного при условии дружеских отношений. Но когда мы имеем дело с матерым манипулятором, то будьте уверены, что на вашем чувстве вины он еще не раз искусно сыграет. Итак, подведем итоги. Способ ответа – смягчение. В рамках конструктивной просьбы – да. В рамках манипулятивной – нет. Контррешение. В рамках конструктивной просьбы – да. В рамках манипулятивной – нет. Способ ответа – тайм-аут. В рамках конструктивной просьбы – так себе. В рамках манипулятивной просьбы – категорически нет. Назвать множество причин в дружеской просьбе возможно, в манипулятивной просьбе – нет.